377. Август 7. Как найти точку опоры среди вечного движения всего сущего? Движется все и внутри человека, и вовне. Сам человек со всей своей сложной организацией, видимой и невидимой, есть только процесс. В движении все — и мысли, и чувства, и сознание. Если потушить внешнее, внутренний незримый мир выплывет на экран сознания. Этот мир еще более подвижен, чем мир плотный. Так опять переходим к безмолвному свидетелю, созерцающему океан вечного движения материи. Его родина — мир огненный, смерти не подлежащий. Безмолвный и вечный он только рекордирует через свои растущие и совершенствующиеся оболочки мир вечного движения, расширяется и растет по мере того, как утончаются и совершенствуются передаточные аппараты, то есть оболочки щупальца, при помощи которых он входит в соприкосновение с видимыми и невидимыми сферами. Степень получаемых впечатлений и рекорды зависят от совершенства познающего аппарата, его утонченности. У всех глаза... Но художник видит святая оттенки, несуществующие для обывателя. Словом, ступень эволюции, достигнутая человеком, обусловливает характер и степень его восприятия, их широту и глубину. И нет двух одинаковых миров, как нет двух одинаковых сознаний. И все же безмолвный внутри пребывающий собиратель сокровищ знаний и опыта в нетленных хранилищах своих есть то, вокруг чего вращается мир феноменальных явлений. Если убрать или уничтожить физическое тело, как оно уничтожалось много раз смертью, он молчаливый останется во всей своей неприкосновенности. Если сбросить тонкую ментальную оболочку, целостность его не нарушится, и все накопления останутся при нем, ибо хранилище огненное не подлежит уничтожению, в нем и надо искать основу. Он и есть камень вечного основания. Можно бросить все мысли и чувства вовне, как в бою, и раствориться в мире внешнем. Можно сосредоточиться внутри на эмоциях или мыслях, но можно сознание поднять к нему, созерцающему жизнь безмолвно, и ощутить глубину великого молчания. Великое безмолвие окружает святилище молчаливого свидетеля. Голос безмолвия, есть голос вечности, находящийся над миром меняющихся форм. Вечность недвижна, вечной недвижности. В ее рамках идет вечное, непрекращающееся движение. Постоянное в непостоянном, вечное во временном, бессмертное в смертном надо найти и осознать. Я, который есть ми, я, который был прежде начала времен и есть молчаливый свидетель в тебе, рекордировавший все, через что проходила твоя сущность. Я есть камень вечного основания жизни. Во мне ищи.